Глава 12. Мое боевое крещение. Яхта лежала с почти незаметным креном. Спасибо паре боковых килей, идущих под нищу, в ложбинке, вырытой ею под себя, и таким образом оставалась окольцована пространством воды в несколько дюймов, словно рвом. На миле в каждом направлении простиралась песчаная пустыня. На севере она тянулась до самого горизонта, разрываясь только голубой точкой острова Нойверк и маяком на нем. На восток пески, казалось, тоже уходят до бесконечности, но дымок парохода свидетельствовал о том, что там они пересекаются потоком Эльбы. На юге их ограничивала едва очерченная линия Ганноверского побережья. Лишь на западе песчаный монолит прорезался остатками моря, из которого он поднялся. В этой стороне... Пространство кишало белыми червячками, хаотично сползающимися к одному месту на северо-западе, откуда доносился приглушенный звук, похожий на шипение тысяч змей. Я назвал это пустыней. Но на самом деле ландшафт не был вовсе лишен ярких черт. Цвет его варьировался от желтовато-коричневого в возвышенных местах, где песок успел обсохнуть на ветру, до бурого или темно-фиолетового, где еще держалась влага, или синевато-серого, обозначающего полосы ила, запятнавшие чистое лоно песков. Тут и там виднелись озерца, взъерошенные обесилившим ветерком, тут и там глаз цеплялся за раковину или пучок водорослей. А совсем рядом с нами извивался в направлении к шипящему клубку на северо-западе наш бедолага-канал, безжалостно превращенный отливом в грязную стоячую канаву, в какой-нибудь фут глубиной, недостаточной даже, чтобы скрыть наш верповый якорь в дерзкой насмешке, выставившей из воды одну лапу. Пасмурное серое небо, ветер, стонущий в снастях, словно оплакивая ускользнувшей из рук добычу, придавали всей этой сцене невыразимое уныние. Дэвис восторгом озирал ее с минуту, потом забрался для лучшего обзора на гиг и провел биноклем вдоль всего русла канала. «Превосходно размечен», — задумчиво констатировал он. Но пара вех значительно отклоняется. «Юпитер! Какой прихотливый тут поворот!» Он взял азимут с помощью компаса, сделал пометку в блокноте и, мощно оттолкнувшись, спрыгнул на песок. Это, осмелись доложить, был единственный способ сойти на берег, который ему нравился. Мы двинулись вперед настолько быстро, насколько позволяли тяжелые морские сапоги Исследовали руслу уходящего на запад канала, разведывая дорогу, по которой нам предстояло проплыть с наступлением прилива. «Единственное средство — изучить места, подобные этому. Увидеть их при низкой воде!» — прокричал мой друг. «Берега канала обсыхает, и сам он, как на ладони». «Глянь на тот бон!» Дэвис презрительно махнул рукой. «Совсем не там, где надо. Полагаю, пролив здесь переместился, причем на очень важном повороте. Если будешь ориентироваться на эту виху, сядешь на мель. Что может оказаться весьма полезно, — заметил я. «А, брось!» — расхохотался Дэвис. «Мы ведь и следуем». «Мне хотелось бы пройти по этому каналу без единой ошибки. В следующий раз так и будет». Остановившись, он принялся манипулировать компасом и блокнотом. Затем наш поход продолжился до следующей остановки. «Посмотри, канал становится глубже», — сказал мой провожатый. «Минуту назад тут было почти сухо, а теперь течение заполняет его». Это прилив идет, причем, обрати внимание, с запада, то есть со стороны Везера. Это говорит о том, что мы пересекли водораздел. Водораздел? Недоуменно переспросил я. Да, так я их называю. Понимаешь, это обширные пески, похожие на гряду холмов, разделяющие две равнины. Они вовсе не такие плоские, какими кажутся. Всегда есть место, вернее, даже гребень, расположенный в самом высоком месте. Когда канал прорезает отмель, самым мелким он будет там, где пересекает именно этот гребень. В пик отлива там, как правило, совсем сухо, а спускаясь по обе стороны от него к морю, канал становится все глубже. Во время прилива море гуляет, ясное дело, где хочет, Но как только начинается отлив, вода расступается по обе стороны от гребня, и канал разделяется на две реки, текущие в противоположном друг другу направлении и берущие начало от центра или водораздела, как мы его назовем. И напротив, с наступлением прилива, пролив подпитывается двумя потоками, устремляющимися к центру и встречающимися в середине. В данном месте в роли кормильцев выступает вежера Эльба. Вот это течение направлено на восток. Время дня говорит о том, что начинается прилив. Из вышесказанного следует вывод: водораздел расположен между нами и яхтой. А Почему это так важно? Потому что течения эти очень сильные и необходимо точно знать, если ты вдруг теряешь основное и попадаешь в ложное. Кроме того, когда пересекаешь отмель при падающей воде, гребень представляет собой критическую точку и не помешает представлять, Миновал ты ее или нет? Мы шли до тех пор, пока дорогу не преградила обширная лагуна. Выглядела она куда внушительнее канала, но Дэвис, после краткого осмотра, презрительно хмыкнул. — Это тупик, — сказал он. — Видишь тот песчаный горб, которым она образована? «Но лагуна отмечена боном», — возразил я, указав на покосившийся шест на берегу и погрозив обманщику пальцем. «Да, еще одна ошибка. Это старое русло, которое теперь обмелело. Тот бон обманный. Дальше нам идти нельзя. Вода быстро прибывает». Я только возьму пелинг на направление, какие отсюда видны. Эта фальшивая лагуна оказалась одной из целого ряда, расположенных далее к западу, они разбухали и тянули друг к другу руки через разделявшие гребра пески. Отдаленное шипение постепенно приближалось и делалось все громче, А за ним стал различим грохот прибоя. Повернувшись спиной к ветру, мы поспешили к дульчебели, подгоняемые растущим с каждой минутой уровнем воды в канале. "Самое время обследовать противоположную сторону", заявил Дэвис, когда мы подошли к яхте, и я поздравляю себя, что нам удалось достичь базы, не обнаружив, что коммуникационные линии перерезаны. И мы затопали в том направлении, откуда приплыли утром, шлепая по лужам и перепрыгивая ручейки, ответляющиеся от основного канала по мере наступления прилива. Покончив с наблюдениями, мы обратились вспять, уже вынуждены совершать обходы в наиболее глубоких местах, а финальный отрезок до яхты проделали по колено воде. С облегчением, вскарабкавшись на борт, я услышал вдруг далекий голос, толкующий о приятных прогулках на яхтах и недопускающие мысли об упражнениях, подобных проделанному нами. Это был голос, принадлежавший мне, каким я был сто лет назад в прошлой жизни. С востока и запада два одеяла воды накрывали постепенно пустыню, вытянутые навстречу язычки сливались, закруживаясь водоворотами. Я стоял на палубе и наблюдал, как обреченные пески задыхаются под неумолимым наступлением моря. Последние возвышающиеся твердыни были окружены, заключены в кольцо и взяты приступом. Хаос звуков стих, и вода победно разлилась по всему обширному пространству. Дульчи бела, до того презрительно неподвластной суете, начала просыпаться и подрагивать под ударами волн. Затем она с некоторым усилием встала на ровный киль и раздраженно затрепетала, горя желанием обуздать дерзкий поток и подчинить его своей воле. Вскоре идущий на верб канат натянулся, и яхта медленно развернулась к якорю носом. Теперь только ее корма стукалась, а грунт с нарастающей силой. Внезапно борьба окончилась, и Бела задрейфовала бортом к ветру, пока якорный канат не остановил ее движение. Расположившись под ветра от верпа, судно радостно закачалось на волнах. «Что за добродушное создание!» В душе своей наша Дульчебела одинаково дружила с песком и с морем, и только когда старый возлюбленный и возлюбленный новый вступали в смертельную борьбу за ее привязанность, оскорбляя шумной ссорой, она возмущенно выступала против обоих. Проглотив по чашке чая, мы подняли паруса, и продолжили путь на запад. Перевалив водораздел, мы столкнулись с сильным течением, но русло канала поворачивало к северу-западу, и при попутном ветре без нужды лавировать, мы могли потихоньку идти вперед. Выдвини шверт всего на фут, распорядился Дэвис. Фарватер нам известен, а дульчебелу будет меньше сносить. Но при падающей воде нам по большей части придется обходиться без шверта. Если ты налетишь с ними на мель, то заслуживаешь того, чтобы пойти на дно. Теперь я убедился, насколько полезна была наша прогулка. Боны обозначали русло канала, но не давали понятия о его ширине. У некоторых вех отвалилась верхушка, и они полностью скрылись под наступившей водой. Когда мы достигли места, где линия бонов кончалась и располагалась лагуна-тупик, я полностью утратил ориентацию. Мы пересекли высокое и относительно ровное пространство песков, образующее основание вилки, И вступили в лабиринт из разбросанных отмелей, загромождавших впадину между верхним и средним зубцами. Это я уяснил из карты, но с палубы мой нетренированный глаз не различал ничего, кроме сплошного водного пространства, приобретающего все более темно-зеленый оттенок по мере нарастания глубин. Нас встречало мрачное, грозное море, показывающее белопенные клыки. Волны становились длиннее и круче, потому как каналы, хотя еще и извилистые, начинали расширяться и углубляться. Полагаясь на пилинги, Дэвис уверенно прокладывал курс. — Теперь на лод, сказал он. От компаса скоро будет мало толку. Надо нащупать края песков, прежде чем мы наткнемся на новые боны. А где мы бросим якорь на ночь? Поинтересовался я. Под Хоенхерном, ответил мой друг. Как в старые добрые времена. Большей части на ощупь пробирались мы по идущей в обход скопления от мели аллеи, пока не появился очередной ряд бонов. Мне они ни о чем не говорили, а Дэвис разделил их на две группы. Одно мы придерживались на некотором расстоянии, пока не вышли, наконец, на чистую воду и не начали новой лавировки против ветра. Опускались сумерки. Гановерское побережье, и так не слишком хорошо различимое, совершенно растворилось. Грозное дыхание открытого моря пришло на смену коротким волнам отмелей. Потеряв нить оживленных рассуждений Дэвиса насчет его любимого хобби, я всеми силами пытался подавить в себе скрытый страх с которым ожидал первой нашей ночевки вдали от земли. «Слышен прибой!» — заявил, наконец, мой приятель. Лот показывал сажень с половиной. Вот, там! Зайдем к ней под ветер и бросим якорь!» «Отдавай!» — раздался через минуту приказ, и цепь с визгом побежала вниз. Одернутая ею дульчебела развернулась, и храбро обратилась носом к Северному морю и сгущающейся темноте. «Порядок!» — воскликнул Дэвис, когда мы закончили сворачивать грот. «В тепле и уюте, на четырех сажениях глубины, в превосходной песчаной гавани никто нам не мешает, и все вокруг принадлежит только нам. Никаких тебе сборов, вони». Встречных судов и прочих проблем. Тут лучше даже, чем в бухтах на Балтике. Меньше этой трёклятой цивилизации. От материкового побережья нас отделяет семь миль, А от Нойверка пять. Вот его маяк горит. На востоке виднелись проблески света. — Уверен, что тут безопасно, — отозвался я. Но так хотелось бы видеть рядом надежный Мол. Ночь не обещает ничего доброго, да и это волнение мне не по душе. Волнение это чепуха. Дэвис махнул рукой. Это всего лишь отголоски, докатывающиеся с наветренной стороны. Что же до молов? Так они вокруг тебя, только скрыты. Спереди и справа борта лежит западный Хоенхерн, изгибаясь к югу западу, это получше любого каменного волнореза. Слышишь, как бьется его северный берег прибой? Он там, я едва не потерпел крушение в тот день, а канал, в который мне удалось юркнуть, находится где-то совсем рядом с нами. Слева по борту. В какой-нибудь миле располагается восточный Хоенхерн, куда я попал, миновав озеро, в котором мы стоим сейчас. В такой же миле, но уже за кормой, начинается главный массив песков, верхний зубец нашей вилки, так что мы в замкнутом пространстве. Практически, ты ведь помнишь карту? А, -а, -а к черту карту! Не выдержал я, найдя сей поток утешений, слишком приторным для моих нервов. Ты лучше оглянись вокруг. Если вдруг что-то случится, разразится шторм, например, ну какой смысл торчать тут и изумляться видом? Я иду вниз. Последовали скверные четверть часа в каюте В ходе которого к стыду своему забыл о нашей главной задаче. Какой суп предпочитаешь? Робко спросил Дэвис, нарушая гнетущую тишину. Это столь бытовое замечание, более красноречиво свидетельствовавшее об отсутствии опасности, нежели тысячи умных аргументов спасло ситуацию. — Знаешь, Дэвис, — сказал я, — ты имеешь дело с человеком, который, по самой скромной оценке, трусоват, и тебе нет нужды жалеть меня. Но и ты совершенно не похож на любого другого икс из всех, с кем сводила меня судьба, да и на моряков вообще. При всех твоих авантюрных затеях ты такой мягкий и спокойный. — Думаю. «Было бы лучше, как бы ты подчас рожался залпом отборной морской брани или пригрозил заковать меня в кандалы». Глаза у Дэвиса едва не вылезли на лоб. Он заявил, что это все его вина. Ему следовало помнить, что я не привык еще к якорным стоянкам в открытом море. И, кстати, что касается шторма, — добавил мой друг, — я не удивлюсь, если так и будет, потому как барометр стремительно падает. Но это нам не повредит. Понимаешь, даже при высокой воде перемещение морских... О, бога ради, не начинай снова! Ты скоро убедишь меня, что мы тут в большей безопасности, чем в отеле. Давай-ка лучше поужинаем, да как следует. Ужин удался на славу, но когда пришло время варить кофе, яхта перестала раскачиваться продольно и начала перекатываться с боку на бок. Я предполагал подобное, заверил Дэвис. Хотел уже предупредить тебя, да только причина в том, что отлив идет против ветра. Это абсолютно безопасно. Мне помнится, ты говорил что здесь будет тише, когда вода упадет. Все так, но может показаться, что стало хуже. В течение такие странные явления, знаешь ли, пробормотал он, словно защищая репутацию не слишком респектабельного знакомого. Дэвис принялся заполнять судовой журнал, слегка раскачиваясь в такт движением яхты. Я, в свою очередь, пытался писать в дневнике, но не мог сосредоточиться. Всякий незакрепленный предмет в каюте сделался вдруг шумным и непоседливым. Канистры звякали, посуда в шкафах громыхала, ящики издавали глухие стоны. Мелочевка повыскочила из потайных мест и пустилась на полу в причудливый хмельной танец, напоминая гоблина на в заколдованном лугу. Мачта жалобно поскрипывала при каждом крене, а швертовый колодец кашлял и булькал. А наверху, похоже, выпустили на волю целую свору демонов. Палубы Рангоут прекрасно припровождали звук, и малейшее тук-тук незакрепленного конца снасти превращалось в оглушительные удары молота, а щелканье фала по мачте казалось очередью из пулемета системы Максим. Вся эта какафония складывалась в ритмичный сводящий сумахор. — Пора ложиться, — заявил Дэвис. — Половина одиннадцатого уже. — Что? Спать в таких условиях? — Я этого не вынесу. Мне надо что-то сделать. Может, предпримем еще одну прогулку? Последняя фраза подразумевалась как горькая полубредовая шутка. — Почему бы нет? — — отозвался мой товарищ. — Если тебя не смущает поболтаться немного в ялике. Я пожалел о неосторожном предложении, но сказанного не воротишь. Да и какие-то отчаянные меры уже давно назрели. Вскоре я уже стоял на палубе, цепляясь за бакштагом, и с легкой дурнотой, глядя вниз, где прыгал на волнах, как пробка из бутылки ялик. А Дэвис тем временем готовил весла и уключены. «Прыгай — Прыгай! — скомандовал он, и не успел я опомниться и даже толком усесться, как нас уже унесло в ночь, и лачонка запрыгала с одной волны на другую. Дэвис бережно вел нашу скорлупку, направляя ее наискось гребнем, не слишком налегая на весла, в расчете, что течение само вынесет нас к цели. Внезапно качка прекратилась, из темноты выступили очертания склона, и Ялик мягко улегся на облизываемый волнами берег. Западный Хоенхерн. — сообщил Дэвис. Он выскочил из лодки и, погрузившись по в выл, подтянул ялик на пару футов, потом поднялся повыше на твердый влажный песок. Ветер налетел на нас, заглушая голос. — Давай разыщи мой канал! — проревел Дэвис. — Это там! Держи так, чтобы маяк Нойверка светил нам в спину! Мы отправились в продолжительную прогулку прямо навстречу ветру и шуму бурунов, Разбивающихся о дальнюю сторону песков. Лишь мира шелестит вдали, Вертелась у меня в голове строчка из Мэтью Арнольда. Примечание. Цитата из стихотворения «Берег Дувра» английского поэта Мэтью Арнольда. Конец примечания. Семь миль от берега, думалось мне. Ютимся, как морские птицы, на призрачном островке из песка, подмываемом отливами и разбиваемом волнами в полночь в надвигающийся шторм, отрезанные даже от своего сомнительного убежища. Если не сейчас, то когда же побороть свою слабость? Веселье сумасшедшего заструилось по моим жилам, покуда я пил свежий ветер и пробивался вперед. Так продолжалось минуту или две, потом Дэвис ухватил меня за руку. — Смотри, вот мой канал! Местность пошла под уклон, перед нами... Серебрилась бурная река. Повернув к северу, мы пошли по ее течению, Спотыкаясь о грязевые впадины, Поскальзываясь на водорослях, Полуослепшие от соленых брызг И оглохшие от крохота прибоя. Река, готовясь к встрече с морем, Становилась шире, бурливее, белее И терялась в мгле. Мы приняли вправо и захлюпали по пене. Повернувшись спиной к ветру, я протер глаза и увидел, что дорогу нам преграждает толчая Бурунов. «Примерно вон там!» — прокричал мне на ухо Дэвис, указывая в сторону моря. «Меня ударило в первый раз. Когда нордвест хуже, это пустяки!» Берем правее! Назад!» Мы помчались, подгоняемые ветром, огибая линию прибоя. Я полностью утратил представление о времени и направлении. Дорогу нам снова преградило море, превратившееся в реку. Стоило нам пройти немного по берегу. Снова мы повернулись лицом к опьяняющему ветру. Потом слева... Появился мерцающий огонек, и мы скорректировали курс. Вскоре я наткнулся ногой на что-то твердое. Это был планшир ялика. Так мы завершили обход нашего призрачного владения, этого острова из снов, точнее кошмаров, как я о нем вспоминаю. «Тебе тоже придется грести», — сказал мой друг. Дует очень сильно. Держи нос к волне. Ну, ты все знаешь. Мы отплыли. Мое весло временами погружалось, по самый Валик, временами сбивало пену на гребешке волны. Дэвис, расположившись ближе к носу, размеренно выкрикивал: «Навались! Ровнее!» Я слышал, как порывы ветра треплют полы его непромокаемого плаща. И тут над валами показался бледный желтый огонек. «Одерживай! Подходим!» Бушприт дульчебелы, раздовшийся в преломлении света до гигантских размеров, пронзил тьму надо мной. «Табань!» Два хорошие грибка, суши весла. Прыгай! Намертво вцепившись в норовяще выскользнуть корпус, Якучи сполз на палубу. Дэвис последовал за мной, держа в руке фалень, а ялик еще за кормой. Дульчи теперь держится прекрасно, сообщил Дэвис, крепя фалень. Отливное течение. Ослабела вода почти на нижней отметке. Мне подумалось, что качка меня теперь мало волнует. Я излечился от страха. И очень вовремя, потому как выползать из койки, чтобы облачаться в намокший прорезиненный плащ, могло стать для меня не лучшим началом дня. Было около восьми утра. Яхту сильно качала, и я на карачках вполз в каюту, где Дэвис накрыл завтрак прямо на полу. — Я дал тебе поспать, — сказал он. — Делать все равно нечего, пока вода не спадет. Да и нет смысла поднимать якорь в такой шторм. Вылези, посмотри, уже светает. Мы выползли на палубу и ухватились за кнехт, чтобы не унесло. Ветер зашел на норд-вест. Настоящий шторм. Море хуже не бывает, почти полный прилив. Ты такого никогда не встретишь. Я был готов к тому, что увижу. Штормящее море на миле вокруг. Хаос бурунов, разбивающихся там где недавно был наш призрачный остров, поэтому воспринял происходящее спокойно даже со своего рода восхищением. Дульчебела встречала бурю с присущим ей упорством, нацелив вперед бушприт и рассекая штевнем зеленые валы. Волна уверенности и привязанности к нашему суденушку захлестнула вашего покорного слугу. Громадный якорь и толстенная цепь дульчи всегда возмущала меня. Теперь же я оценил их надежность, а лакированные бортам надраенные палубы, белоснежные паруса прогулочных яхт показались фотоватыми излишествами из ненавистного прошлого. — Чем займемся сегодня? — спросил я. Будем отстаиваться и держаться на чеку. Здесь, как видишь, даже вопреки преграде из песков, довольно бурно. Но занятий нам хватит. Перекусив в ужасной, неуютной обстановке, мы курили и болтали до тех пор, пока рев прибоя не пошел на убыль. Едва пески выступили на поверхность, мы, поставив только бизань и стаксили, тронулись в путь, и я получил урок снятия с отказывающегося покидать грунт якоря. Развернувшись, мы пошли по ветру, на восток, через места, по которым плыли накануне вечером. Целый архипелаг новых островов медленно проступал из-под слабеющих волн. Мы аккуратно огибали и обходили эти берега, делая промеры и наблюдения, при необходимости ложась в дрейф и пуская вход ялик. До меня стали доходить опасности подобной навигации. Там, куда проникал морской прибой или где ветер дул без помек в длинном глубоком канале, надо быть особенно осторожным и иметь хороший запас для маневра. В таких местах садиться на мель строго не рекомендуется, — говаривал Дэвис. В итоге мы снова форсировали отмельштайль, но через другой проход и после тяжелого дня бросили якорь в зазубрине у восточного края банки, укрывшись от волн, катившихся по бурливому эстуарию Эльбы. Ночь выдалась ясная, и когда начался отлив, мы оказались в совершенном спокойствии, и только легкая рябь от свежего ветерка легонько лизала нам борта.